Баллада. Зорка перестала улыбаться, когда у нее отняли единственное, что она любила — сына, переростка двадцати с лишним лет, у которого до сих пор текли слюни и который так и не научился читать, потому что в глазах и в голове у него все было перекошено. И все же для войны он годился, его забрали. Зорка часто думала о своем Владе. и принималась горько плакать, воображая, как тысяча пуль дырявит его пустую голову, а бездушные, безбожные солдаты над ним смеются, потому что он вечно улыбается, обнажая некрасивую дыру во рту. Зорка взяла себе заправило, часами сидеть на кухне, р а с с т е л и в на столе усыпанную цветами к л е е н к у положив на нее руки, пристально глядя на какой-нибудь блик света. и вспоминать придурковатую улыбку с ы н а Бывали вечера, когда воспоминания скакали быстрее, и она вспоминала детство Влады, когда н и к т о еще не мог сказать, что с л о в и мысли у ребенка маловато. И она жила надеждой вырасти т ь доброго молодца. И думы убегали еще дальше в прошлое, в те первые дни ее одинокой жизни, когда б е ш е н ы й конь затоптал ее Петера, ее обожаемого. Это Ростиковича, самого сильного мужчины во всем селе, а ее, беременную Владой, жизнь застала врасплох, с раскрытым от изумления ртом. Она вспоминала и то время, когда она была еще девицей, молодой красавицей из черного дома, и ее угрюмые братья, как могли, делили наследство, а она ничего не просила. Зорка из черного дома вспоминала прошлое счастье, чтобы стереть из памяти хотя бы на несколько секунд то, как она горевала, о полулыбке у Влады. И чем дольше, тем горше была ей эта печаль. И Зорке казалось, что дни проходят быстрее. Шло время, и она так часто вносилась мыслями в Былое. что разучилась разговаривать с людьми и стала питаться одним вином из бочонка и сушеной треской, чтобы не приходилось готовить, чтобы ничего не нужно было делать, чтобы оставалось больше времени думать о сыне, которого забрали безбожные бездомные солдаты. Она каждый день выходила из дома под вечер, но всегда лишь для того, чтобы устала волочить ноги, поднимая пыль. за дома на краю села, чтобы поглядеть на дорогу, по которой его увели, и там она стояла до самых сумерек, пока тени не удлинялись и не бледнели, и люди не начинали говорить: "Вон идет зорка, пора готовить ужин". Даже соседки не решались ничего сказать ей, потому что взгляд ее стал кислым, как уксус. В черном доме всегда стояла тишина, как будто стены предчувствовали и помнили с м е р т и о б р у ш и в ш е й с я на них в последние годы. А потому соседки не слышали, как зорко всхлипывает у стола, и многие спрашивали себя, чем занимается эта несчастная женщина, столько времени проводя в заперти. Иди, в у д а в а л и с ь как она терпит нанесенные жизни ь удары. живя словно камень, ежечасно п и т а я с ь г о р е ч ю собственных слез. Азорка неподвижно просиживала часами у стола, пока в тот день, когда исполнилось ровно три месяца с тех пор, как у нее забрали сына, ей не захотелось поплакать громко, очень громко, чтобы выплеснуть глухую ярость, скопившуюся в ней за девяносто дней, и чтобы не услышали соседки. она засунула голову в печку и выла до полуночи, пока не обессилила. Когда пошли слухи, что перестрелки все ближе и все чаще видны плывущие вниз по реке а рзав гниющие трупы, Зорка решила найти силу в своем отчаянии и каждый день в одно и то же время около полудня стала ходить на ледяной мост. Она садилась на шершавый камень. И глядела, как проходят часы и проплывают мертвецы по той реке, которая в далекие годы ее детства тишила карпами и приносила много радости. Сначала она вглядывалась в их лица беспокойно, боясь узнать сына, но угадав темную смерть, в глазах утопленников, махала им рукой и говорила: «Прощайте, детки». Зачем вы умерли, если еще недавно играли в прятки? А мертвецы не отвечали, хотя смотрели на нее с еще не стершейся гримасой страха. А люди теперь говорили стоя у ворот: "Смотрика, зорка бедняга, пошла к реке, значит пора обедать" и добавляли: "Спаси ее Всевышний". И шли домой. Потому что с тех пор, как р з а в стал приносить мертвецов в селе после полудня, установили комендантский час. Как-то раз Зорка наткнулась на взвод солдат, вооруженных до зубов, но грязных и оборванных, злых и небритых после долгих дней в лесу. Ей грубо заявили, что нечего тут шляться, ни в это, ни в другое время суток, поскольку тут хозяева они. И увидев, что она молчит, Глядя сквозь них невидящим взглядом, командир сказал, что он и черта не позволит с ним шутки шутить, и у него приказ стрелять по всем живым м и ш е н я м будь они хоть собаки или кошки. Не слушая угроз, она пошла к реке. Был полдень, ей пора провожать мертвецов. Командир еще раз на нее прикрикнул, крик его эхом отскочил от стен домов, п р о н з а я уши перепуганных соседей. Зорка, не обращая на него внимания, шла вперед, волоча ноги и поднимая пыль. Командир ч е р т ы х н у л с я и выблевал приказ: "Огонь!" Бездушные, безбожные солдаты не шевелились, глядя ей вслед, и были среди них и те, кто думал, что так нельзя, нет, так нельзя, ведь это полусумасшедшая старуха. Командир хриплым от гнева голосом повторил приказ. Тогда один солдат вскинул ружье великолепную д в у с т в о л к у ФР-50, с которой до войны какой-нибудь счастливчик должно быть охотился на кабанов, поймал спину женщины на крестик оптического прицела и выстрелил. Зорка из черного дома упала, словно тюк с одеждой. Солдат подошел к ней поближе. удивленно посмотрел на нее, поднял голову и прокричал: "Глядите, я в нее попал, а она еще шевелиться". Смертельно раненная з о р к а перевернулась лицом к небу, чтобы душе было с подручнее лететь, и устало вздохнула. Боли она не чувствовала никакой, потому что давно уже выплакала все слезы. Но только посмотрела солдату в лицо. как широко раскрыла глаза и протянула к нему руку. Те слова, что она бормотала, были слышны лишь камням, потому что вместе с ними в ы л и л а с ь п е р в а я с т р у я густой и почерневшей от страдания крови. Бедный ребенок, подумала мать, еще один зуб у него выбит. совсем за ним не следят. Солдату т е м н а я строя п о к а з а л а с ь забавной, и все еще смеясь, он п р и с т а в и л д у л о ружья, колбу, зорки. Безнадежно к о р ч и в ш е й с я зорки, к о т о р о й совсем не было страшно, но очень хотелось, чтобы он понял ее, несмотря на то, что изо рта бьет кровь. Выстрел р а з м о з ж и л е й череп. И солдат радостно победно зарал. Вот теперь не шевелиться. Теперь готово. Он рукавом рубашки вытер слюни, которые текли у него изо рта, и пошел к своим. Одинокий и безумный, придурковато улыбаясь.